чем с этой стороны опасность вроде бы не грозила. А Если только подлое намерение донести не скрывалось в словах приемщицы, сказавшись с милой улыбкой, что сделает скидку, и химчистка сама оплатит труды штопольщицы. В знак нашего уважения к сотруднику главного архива уточнила она, сеньор Жозе поблагодарил учтиво, но кратко и вышел. Слишком сильно наследил он по городу. Чересчур много казалось им опрошенных людей, и расследование выходило не таким, как он представлял. Хотя, по совести говоря, вообще ничего представить не успел. Идея осенела его внезапно и заключалась в том, чтобы искать и найти неизвестную женщину, причем так, чтобы никто не догадался о его усилиях. Как если бы один невидимка искал другого?» И вот вместо этой тайны за семью печатями, вместо этого тщательно оберегаемого секрета уже двое — жена ревнивого мужа и престарелая дама из квартиры в Белетаже знают о его намерениях. А это опасно и само по себе, потому что представим себе, что кто-нибудь из них — движимый похвальным стремлением способствовать розыску, как подобает сознательным гражданам, появится в архиве в его отсутствии. «Мне нужен сеньор Жозе». Сеньор Жозе нет на службе, у него отпуск». «Ах, как жаль!» «У меня для него важные сведения касательно лица, которое он разыскивает». «Какие сведения? Какого лица?» а уж о том что последует за этим сеньор жозе опасался даже и думать вот скажем продолжение диалога между женой ревнивца и старшим делопроизводителем поглядите ка что я обнаружила под половицей у себя в квартире видите дневник дневник ну да многие ведь любят вести дневники я и сама записывала разные разности пока не вышла замуж А мы тут при чем? Наш архив интересует только рождение и смерти. Но, быть может, обнаруженный мною дневник принадлежит кому-то из родственников человека, которого разыскивает сеньор Жозе. Мне ничего не известно о розысках, предпринимаемых сеньором Жозе, но в любом случае это не имеет отношения к архиву. Архив не вмешивается в частную жизнь своих сотрудников. Ничего себе частная жизнь! Мне он сказал, что действует от имени главного архива. Попрошу вас подождать. Я позову заместителя хранителя, но когда тот приблизился к барьеру, пожилая дама из квартиры в билетаже направо уже намеревается удалиться, ибо жизнь научила ее, что наилучший способ защитить собственные тайны — это уважать тайны чужие. Когда сеньор Жозе выйдет на службу, передайте ему, будьте добры, что приходила старуха из квартиры в билетаже. Может быть, вы назоветесь? В этом нет необходимости, он поймет. Сеньор Жозе может привести дух. Дама из Беретажа воплощенная скромность и ни за что не скажет старшему делопроизводителю, что получила письмо от крестницы. «Последствия гриппа», — подумал он, — «что за чушь в голову лезет? Нет никаких дневников, спрятанных под половицей. Из чего бы этой даме, молчавшей столько лет, вспоминать вдруг о письме?» крестной матери. И хоть старуха благоразумно не назвала свое имя, главному архиву и такого кончика ниточки хватит, чтобы, ухватясь за него, размотать все до конца. И скопированные им формуляры и подделанный мандат, ибо для него это так же просто, как собрать конструкцию, если чертеж перед глазами. Сеньор Жозе отправился домой, не последовав советам зама погулять, посидеть в городском саду, подставив солнышку-бледное лицо, выздоравливающего, одним словом, восстановить, истраченной лихорадкой силы. Ему необходимо решить, какие шаги следует предпринять теперь, но прежде всего необходимо унять беспокойство. Он оставил свое убогое жилье на милость архива всей своей циклопической громадой, нависавшего над ним, и готового вот-вот проглотить его. Должно быть, все же дают себя знать последствия жара, потому что в голове вдруг проносится мысль о том, что именно так и было поступлено с другими домишками. Все они были пожраны архивом ради того, чтобы толще стали его стены. Сеньор Жозе ускоряет шаг, ибо если, придя домой, дома не обнаружит, это будет значит, что исчезли с ним вместе и формуляры, и тетрадь с заметками, и он даже думать не хочет о таком несчастье, ведь прахом пойдут труды и усилия многих недель. бессмысленно окажутся все опасности, через которые пришлось пройти. Случатся там люди, которые с участием спросят, «Не пропало ли у него что-нибудь ценное?» при этом несчастье. И он ответит «Да, бумаги». И у него тотчас уточнят. Ценные бумаги, акции, казначейские обязательства, кредитные письма, иначе именуемые доверенностями. Вот ведь как ни о чем больше не желают думать нынешние люди, приземленные и бескрылые, все помыслы, коих устремлены только к материальной сфере, к выгоде и доходу, и сеньор Жозе снова ответит «да». И мысленно придав иной смысл устоявшимся понятиям, добавит про себя не просто ценные, а бесценные. Акции, которые я совершал, обязательства, которые я брал на себя, доверенность, Который меня удостаивали. Однако дом стоял на прежнем месте. Правда, казался еще меньше, чем всегда. Или это здание главного архива за последние часы увеличилось в размерах? Сеньор Жозе вошел к себе, пригнув голову, хоть в этом и не было необходимости. Притолока двери, выходившей на улицу, осталась на прежнем уровне. И вроде бы не выросла, физически, по крайней мере, — акции, облигации, кредиты. Он постоял, прислушиваясь у двери, что вела в архив, и не потому, что надеялся что-либо услышать. Нет, в традициях ведомства работать тихо, а потому, что хотел как-то разрешить смутные сомнения, не дававшие ему покоя с той минуты, как шеф приказал ему уйти в отпуск» потом извлек из-под матраса формуляры, разложил их на столе по датам, от самого давнего до самого последнего, и получилось тринадцать небольших картонных прямоугольников с чередой лиц от маленькой девочки до подростка, от барышни до почти взрослой женщины. За эти годы семья трижды переезжала с квартиры на квартиру, но ни разу не удалялось настолько, чтобы нужно было менять школу. Не стоило теперь вырабатывать замысловатые планы действий, и оставалось сейчас сеньору Жозе только одно — отправиться по адресу, обозначенному на последнем формуляре. И на следующий день с утра пораньше он отправился туда, решив, однако, не подниматься, и не беспокоить расспросами новых обитателей квартиры и прочих жильцов дома. Вероятнее всего, они ответили бы, что не знают, что недавно сюда перебрались, или что не помнит. Сами понимаете, люди постоянно перемещаются с места на место. Нет, я и в самом деле не помню эту семью. Не стоит даже и голову ломать. А если кто-то и скажет «Да, смутно что-то такое, припоминается», то сейчас же и добавить, что отношения были такими, какие бывают между людьми воспитанными, то есть никакими не были. И больше вы это семейство не видели? Спросит для верности сеньор Жозе, а ему скажут нет. С тех пор, как переехали, не видал. Жаль. Сказал все, что знал. Сожалею, что не могу быть полезен главному архиву. А счастливый случай повстречать для начала хорошо осведомленную пожилую даму из квартиры в билетаже, согласитесь, едва ли выпадает дважды. Хотя уже потом, много-много позже, когда ничего исповеданного здесь уже не будет иметь никакого значения, обнаружит сеньор Жузе, что пресловутая удача ему в этом случае очень даже улыбнулась избавив его от самых катастрофических последствий. Он не знал тогда, что по дьявольскому стечению обстоятельств один из замов проживал в том же самом доме. И легко представить себе ужасающую сцену. Вот наш самонадеянный герой стучится у дверей, показывает формуляр а, может быть, предъявляет липовый мандат, и, встретившая его женщина, говорит, «Зайдите попозже, когда муж будет дома. Он должен знать». И вот преисполненный исполненной уповании, сеньор Жозе возвращается спустя сколько-то времени и нос к носу сталкивается с разъяренным замом. И тот его отправляет в тюрьму, в самом прямом, ничуть не в переносном смысле слова, ибо уставы и регламенты главного архива, хоть мы на свою беду не все их знаем, таких самовольных легкомысленностей не допускают. И после того, как ангел-хранитель настойчиво нашептал ему на ухо свои рекомендации, сеньор Жозе, решившись устремить усилия на окрестных лавочников, избежал сам того не зная самой крупной за всю свою долгую карьеру неприятности, по масштабу, приближающейся к катастрофе. И ограничился тем, что лишь поглядел на окна дома, где жила в юности неизвестная женщина, и, влезший в шкуру настоящего дознавателя, представил, как выходила она отсюда с портфельчиком, как шла к остановке автобуса и там ждала и не стоило даже идти по ее следам. Сеньор Жозе и так превосходно знает, куда она направлялась. Благо у него меж пружинной сеткой и матрасом имеются убедительные свидетельства. Через четверть часа после нее выходит отец, но ему в другую сторону, потому и не провожает дочь в школу, хоть, может быть, отец и дочь просто не любят ходить вместе и пользуются этим предлогом, а может, и не пользуются, а заключили такое вот негласное соглашение, чтобы соседи не заметили их взаимное безразличие. Теперь сеньору Жозе нужно еще немного терпения, потому что вскоре отправится, как водится в семьях, за покупками мать, и он тогда узнает, куда направить вектор розысков, а ближе всего, всего через три дома, Расположена аптека, но сеньора Жузе уже на пороге охватывают сильные сомнения, что он «разживется» полезной информацией, ибо стоящий за прилавком фармацевт здесь, то есть и на этом свете, и в данном торговом заведении, человек новый, о чем и сам тотчас сообщает «Нет, не знаю, я здесь человек новый, работаю всего два года». Но из-за такой малости сеньор Жозе падать духом не собирается, унывать не станет. И разве мало приобрел он в дополнение к собственному житейскому опыту сведений из журналов и газет, чтобы не понимать подобные расследования, проводимые на старинный лад, штука весьма и весьма трудоемкая, придется шагать и шагать по городу без устали, Топтать улицы и переулки, взбираться по лестницам, стучать в двери, спускаться по ступеням, в тысячный раз задавать одни и те же вопросы и слышать в ответ одни и те же ответы, произносимые чаще всего со сдержанной неприязнью. «Нет, не знаю, никогда не слышал». Редко-редко случается так, чтобы из глубин аптеки, услышав разговор, появлялся фармацевт постарше годами и более любознательного нрава и спрашивал, что вам угодно. — Я разыскиваю одно лицо, — ответил сеньор Жозе, уже готовясь запустить руку во внутренний карман за мандатом, но завершить движение не успел, поскольку пробивший его вдруг тревога На этот раз поднято никаким не ангелом-хранителем, а взглядом аптекаря, взглядом чья острота, плохо вяжущаяся с морщинами и сединами, до такой степени подобно стилету, или сверлу бор машины, что, на этот взгляд наткнувшись, самое наивное и простодушное существо должно будет отпрянуть. И не по этой ли причине снидающий аптекарь любопытство никогда не удовлетворяется, ибо чем больше он хочет знать, тем меньше ему рассказывают. Так случилось и с сеньором Жозе. Он не предъявил подложный мандат, не сообщил, что представляет главный архив, а ограничился тем лишь, что достал из другого кармана последний по времени школьный формуляр, который его в счастливую минуту осенило прихватить с собой и сказал, «Наша школа разыскивает эту вот женщину, чтобы вручить аттестат». Демонстрируя невесть откуда взявшуюся творческую фантазию с таким удовольствием, если не с энтузиазмом, что даже прозвучавший вопрос аптекаря, «И все эти годы вы ее разыскиваете?» не привел его в замешательство. Ей-то, может быть, это уже и без надобности, но учебное заведение обязано сделать все, чтобы вручить эти аттестат. И вы столько времени ждете, что она объявится? Сказать по правде, мы не сразу спохватились и заметили свою прискорбную оплошность. Произошла, так сказать, бюрократическая ошибка, но никогда ведь не поздно исправить промах. Если ваша выпускница уже скончалась, то... Выходит, именно что поздно. У нас есть основания полагать, что она жива. Это какие же? Для начала мы уточнили в каталоге, и сеньор Жозе благоразумно не назвал главный архив. И очень правильно сделал, потому что, по крайней мере, в этот самый миг, не дал фармацевту вспомнить о заместителе-хранителе главного архива, регулярно захаживающем к нему в аптеку, благо и живет совсем рядом, через три дома. Во второй уже раз избежал сеньор Жозе. Усекновение главы. Да, конечно. Зам появляется в этой аптеке изредка. Здешние товары, как, впрочем, и все прочие, за исключением презервативов, которые он, по соображениям морального порядка, приобретает в другом квартале, делает его жена а потому не очень легко представить себе диалог между ним и аптекарем, однако не следует исключать и возможность другого диалога, меж аптекарем и вышеуказанной женой. Знаете, был тут у меня один чиновник из отдела образования, искал некую даму, некогда проживавшую в вашем доме. И вот он упомянул, будто сверился с каталогом, и ушел, а я лишь после этого удивился, что он не сказал «в главном архиве». Впечатление такое создавалось, будто он что-то скрывал, чего-то не договаривал. В какой-то миг даже полез во внутренний карман пиджака, как будто собирался предъявить мне документ, да раздумал. А из другого кармана достал ученический формуляр? И с тех пор я ломаю голову, что бы это все значило. И мне кажется, вам бы стоило поговорить с вашим уважаемым супругом, так? На всякий случай, мало ли что, сами знаете, сколько всяких темных личностей. Интересно, уж не тот ли это субъект, что стоял позавчера на тротуаре и пялился на наши окна? Средних лет? Чуть помоложе меня, а лицо, знаете, какое бывает после недавней болезни? Он самый и есть? Ну, а что я вам говорю? Чутье меня никогда не обманывает». И не родился еще тот, кто обведет меня вокруг пальца. Жаль, что он не сунулся в квартиру. Я бы попросила зайти попозже, ближе к вечеру, когда муж будет дома, и мы бы теперь знали, кто он такой и чего добивается. Я буду на страже Вдруг решит снова здесь появиться, а я расскажу мужу. Она и в самом деле не позабыла это сделать, однако рассказала не все, невольно упустила одну подробность, самую быть, может, важную, не упомянула, что субъект, бродивший вокруг дома по виду судя, недавно перенес болезнь. А проницательный зам привыкший соотносить причины и следствия, ибо прежде всего на этом зиждется от начала времен системы управления главным архивом, где все было, есть и будет связано со всем. Покуда живое с теми, что уже мертво, умирающее с тем, что зарождается, люди с людьми, предметы с предметами, даже если на первый взгляд связь эта не обнаруживается, и более того, сильнее проявляется то, что разъединяет их, а не объединяет. Так вот, проницательный зам тотчас вспомнил бы о младшем делопроизводителе сеньоре Жозе, который в последнее время при беспримерном попустительстве шефа ведет себя очень странно. Ну и вот, потянувши за ниточку весь, клубочек бы размотали, Этого, однако, не произойдет, ибо сеньора Жозе в здешних краях больше не увидит. Лишь в трех из десяти магазинов различного назначения, включая аптеки, нашлись люди, вспомнившие девочку ее отца. А фотография в уголку формуляра освежила им память, если, конечно, не заняла ее место, ибо, весьма вероятно, спрошенным просто хотелось выглядеть отзывчивыми и не разочаровывать этого человека. По лицу, судя, не вполне еще оправившегося от гриппа и толковавшего что-то такое об аттестате зрелости, которое вот уж двадцать лет не удается вручить былой выпускнице. Сеньор Жозе устал и обескураженный вернулся домой, решительно не зная, что делать дальше, ибо первая попытка, предпринятая в новой фазе расследования, никак не указала ему, каким путем следовать дальше. Скорее, наоборот, воздвигла, казалось, пред ним преграду непреодолимую. Бедный человек улегся на кровать, спрашивая себя, почему не сделал то, что с плохо скрываемым сарказмом посоветовал ему фармацевт. «Я бы на вашем месте давно решил эту проблему». «Как?» — спросил его сеньор Жозе. «Полистал бы телефонную книгу». «В наше время это самый простой способ найти того, кто тебе нужен». «Благодарю за предложение. Мы уже попытались, но имя той, кто нам нужен, там не значится», — ответил сеньор Жозе, уповая, что ответом этим заткнет рот аптекарю. Но не тут-то было». «Если так, обратитесь в налоговую. В налоговой знают все про всех». Сеньор Жозе долгим взглядом окинул этого человека в полной мере заслуживающего определения кайфолом. О таком не вспомнила и пожилая дама из квартиры. В билетаже направо и, стараясь скрыть огорчение, еле выдавил из себя. «Удачная мысль!» «Непременно доведу ее до сведения директора». И вышел из аптеки, негодуя на самого себя, как если бы в последний момент, лишившись присутствия духа, не смог достойно ответить на обиду, и собрался было, никого ни о чем не расспрашивая, отправиться домой. Однако передумал и с покорностью судьбе пробормотал, «Вино налито, надо его пить». А не сказал, в отличие от того другого, «Да — Доминует меня чаша сия. Второй магазин оказался хозяйственным, третий — мясной лавкой, четвертый — пищебумажным, в пятом торговали электротоварами. Все, словом, вплоть до десятого были, как водится, в таких кварталах. Но все же, можно сказать, удача ему сопутствовала, ибо... Никто вслед за ядовитым фармацевтом не советовал обратиться в налоговую инспекцию или полистать телефонную книгу. И вот теперь, лежа на спине, заложив руки за голову, сеньор Жозе глядит в потолок и спрашивает его. Ну и что теперь делать? А? А потолок отвечает, да ничего? Ты выяснил ее последний адрес, ну то есть последней той поры, когда она ходила в школу, а больше у тебя нет ни следов, ни зацепок, чтобы продолжать поиски, ты, конечно, можешь пройти по другим адресам, но это наверняка будет всего лишь зряшной тратой времени. И если уж эти продавцы доторговцы, да обосновавшиеся в своих магазинах сравнительно недавно, тебе не помогли, разве могут помочь другие?» Стал бы ты считаешь, надо сдаться и отступиться? Получается, что другого выхода нет. Разве что и вправду наведаться в налоговую. Навести справки там. Это должно быть не очень трудно с твоим-то документом, да и потом... А не чиновники? Как и ты? Документ-то фальшивый? Разумеется, фальшивый. Лучше бы им не размахивать и когда тебя рано или поздно зацапают, не хотел бы я оказаться в твоей шкуре. — Это совершенно невозможно, поскольку ты всего лишь оштукатуренный потолок. — Оно, конечно, но разве то, что предстает твоему взору, не есть своего рода шкура? Ибо шкура есть то, что мы желаем представить окружающим, а уж что там под ней мы порой и сами не знаем. — Ладно, я припрячу мандат. Лучше бы его порвать или сжечь. Нет, положу его в бумаге епископа. Тебе, конечно, видней. Мне не нравится твой тон. Тоже мне. Авгур в гур нашелся. Беспредельно мудрость потолков. Если ты такой умный, научи, что делать. Продолжай смотреть на меня. Иногда это приносит плоды. И мысль, которую потолок подал сеньору Жозе, заключалась в том, чтобы прервать отпуск и выйти на службу. «Скажешь шефу, что уже достаточно окреп, и остаток дней используешь в другой раз. Но это, разумеется, в том случае, если найдешь способ выбраться из тупика, где оказался сейчас. Все двери закрыты. Ни малейших следов или примет». «Шеф удивится, что чиновник появляется на службе, хотя вовсе не обязан, его не отзывали из отпуска?» «Я тебе так скажу. То, чем ты занимался в последнее время, повергает в еще большее изумление. Да я жил себе спокойно, пока не бросился как одержимо искать женщину, даже не знающую о моем существовании. Ты знаешь, и это главное». Конечно, лучше было бы махнуть на все это рукой. Может быть, может быть, но помни беспредельно не только мудрость потолков, но и число неожиданностей, которые преподносит нам жизнь. Что ты хочешь сказать этой тухловатой сентенцией Что дни идут за днями, и ни один не повторяй другого. Но ну, это уж просто пошлость. «И не говори мне, что в таких вот плоских банальностях заключена мудрость потолков», — с пренебрежением отозвался сеньор Жозе. «Ты ничего не знаешь о жизни, если думаешь, что есть в ней что-нибудь еще», — ответил потолок и замолк.